Глава 66. Чейз была в своем офисе, расположенном в центре города. Интерьер был обставлен в минималистском стиле, но крайне недешево. Внутри циркулировали энергия преисполненной энтузиазма молодежи, потоки захватывающих изображений и массивов данных, струящихся по большим компьютерным мониторам. Декер чувствовал себя, как на съемочной площадке ультрамодернового кино, где пьют ароматизированную газировку, ходят в шикарных шмотках и водят экзотические авто, а значит, само над своей тарелкой дальше некуда. Владелица встретила их в своем просторном, наполненном светом кабинете, уставленном высокотехнологичными наворотами и дорогой мебелью. Вид у нее был в равной мере безучастный и скучающий. Я слышала, ее бывший муж арестован, сказала она. Новости разлетаются быстро, откликнулся Уайт. Пулей. Акцент показал им, что слово выбрано не случайно. Так э, раз он убил свою жену и ее охранника, зачем же вы здесь? спросила Чейз. «Из-за некой презумпции невиновности», — ответил Декер. «Но сперва, как я понимаю, вам причитаются поздравления». Чейз с улыбкой подняла руку. На пальце миниатюрной хрустальной горой высился четырёхкаратный бриллиант. «Чудесно», — похвалила Уайт. «Даже если дело не сладится, камень непременно оставьте себе». «О, сладится! Мы очень любим друг друга!» Она поглядела на Уайт. Он встал на колено и все прочее. Очень романтично. «Ему ведь под 50, верно? Большой возрастной разрыв», — заметила Уайт. на миг нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Но на вид ему ближе к 40, и он хочет детей, как и я. Планируется большая свадьба». — поинтересовалась Уайт. Вопрос несколько обескуражил Чейз. «Нет. Хм, мы поженимся на следующей неделе без всякой помпы, только он и я, и улетим на медовый месяц в Вегас». «Вегас? Любопытный выбор. Вы любите азартные игры?» «Нет, но там грандиозные рестораны и представления». «И как только вы произнесете свои клятвы...» Все, что он мог сказать вам о Джулии Каминс или чем-либо связанном с ее смертью, станет конфиденциальным», — сказал Деккер. «О чем это вы?» Чейз резко глянула на него. «Во Флориде действует иммунитет на супружеское общение, так что Лэнгли может сослаться на него, чтобы не позволить вам говорить с полицией или кем бы то ни было еще о сведениях, которые он мог сообщить вам о Джулии Каминс» или о чем либо еще, что может оказаться инкриминирующим. Он может сказать вам, что убил ее, но как только вы поженитесь, закон закроет вам рот на замок. — Он ее не убивал. Он был со мной. — Значит, тут не о чем беспокоиться. Я просто гадал, не этот ли закон подтолкнул к женитьбе на скорую руку вместо светской феерии. Впрочем, может, вам ее и не хотелось. Он наглядел претенциозное помещение. «В смысле, вы не кажетесь особой, любящей устраивать шумиху?» «Слушайте, не стану отрицать, что я строила планы устроить нечто сказочное. Но Деннис мне все растолковал. То есть к чему раскошеливаться на то, что, по сути, будет грандиозной вечеринкой для всех, кроме нас? Лучше мы побалуем себя одних, а не три сотни гостей». Звучит вполне разумно, произнесла Уайт. Разве не этого хочет каждая женщина, правда? Чейз молча насупилась, но наконец сказала: Ну, эта женщина хочет. И повернулась к Декеру. И потом, разве не Барри Дэвидсон убил бывшую жену? Его обвинили в убийстве, но не в этом убийстве, уточнила Уайт. Что? Оторопела Чейз. Вам известно, что ваш жених хотел жениться на Джулии Камминс, продолжил Декер. Бред! Кто вам это сказал? Кое-кто, близкий к ней, сказал, что судья порвала отношения как раз потому, что Лэнгли хотел завязать узелок, а она нет. Не верю. А проститутки вы знаете? Встряла Уайт. А ком? Ваш жених обвинялся в нападении на проститутку с избиением ее до полусмерти, но обвинения были сняты. Потому что они были ложными. Та баба пыталась шантажировать Дениса. Теперь помню, он мне об этом говорил. Значит, признает, что был с проституткой, уточнил Деккер. Нет, он. Он. Это по глупости, он был пьян. Значит, избил ее в пьяном угаре. А то я видел ее фото, сделанные в ту ночь. Она пролежала в больнице несколько дней. Декер достал телефон. У меня есть снимки, если хотите взглянуть. Не хочу. Двадцать минут до магазина и обратно. Вы уверены? Да. Ну, если у вас все, у меня совещание. Декер встал. Желаю вам счастливого брака. Ага. Кто бы сомневался. Буркнула она с кислым видом. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась Уайт, как только они вышли. «Она либо говорит правду, либо, что более вероятно, правду, в которую отчаянно хочет верить, потому что вложила в этого мужика очень много и не хочет, чтобы сделка пошла лесом». «А скоропалительная женитьба?» Может, Лэнгли просто жмот, когда речь заходит о подобных вещах. И я не стал бы сбрасывать со счетов возможность, что этот тип женится на ней по другой причине. Однако нам надо переключиться и зайти с другого угла. Или поплатиться за это Барри Дэвидсон. Но какой у Дэвидсона мог быть мотив убивать Дреймонта и Лансер? «У Дреймонта очевидно, потому что он был там, когда погибла Камминс». «А Лансер?» — не Уайт. «Что, если она и Дреймонд каким-то образом шантажировали Дэвидсона?» «Как?» «Может, они узнали, что он шпионил за Камминс», — предположил Декер «И собирались его разоблачить, если он не заплатит. Так что нам надо пересмотреть его финансы еще раз». Вдруг обнаружатся платежи необычным сторонам, которые могут быть связаны с Дреймонтом или Лансером. «Может быть». «Ага, может. Но, на мой взгляд, навряд ли. Я по-прежнему считаю, что было двое убийц, никак не связанных между собой». «Но и странно же ты работаешь над делом». Она вздыбила брови. «Ты пока что едва копнула самую поверхность».